Функциональная силовая тренировка. Тот, кто желает поработать над собой, может попробовать функциональную силовую тренировку. Она сочетает упражнения на силу и координацию и тренирует не отдельные мышцы, а целые их группы, которые находятся в функциональной взаимосвязи. В принципе, каждое сгибание колена и каждый выпад – это уже функциональное укрепление мышц, так как при этом активизируется вся мускулатура ног и туловища. Тот, кто желает улучшить свою глубокую чувствительность – может на продвинутой стадии попробовать выполнять приседания на одной ноге. Лучше всего это делать тоже с закрытыми глазами. В фитнесе существует целый ряд различных программ, которые сочетают в себе упражнения на силу, выносливость и координацию. В принципе, это вариации упражнений, и некоторые из них выполняются свободно, а некоторые частично с помощью приспособлений, которые знакомы всем по круговым тренировкам. Здесь можно привести множество примеров. Бывшая теннисистка Штеффи Граф разработала программу Miss Spot, которая специально ориентирована на женщин. Основное внимание в 30-минутной круговой тренировке уделяется силе, выносливости и координации. При этом используются приспособления, такие как балансировочные доски или флекси-бары. Американский метод фитнес-тренинга под названием CrossFit основан на высокопроизводительной круговой тренировке, которую можно проводить и как соревнование. Метод сочетает в себе упражнения на выносливость, силу и развитие координационных навыков. Тренирующиеся бегают, размахивают руками, прыгают через скакалку или взбираются по канату. В комбинированный вариант программы также входят подтягивания, приседания и отжимания. Метод, разработанный тренером по фитнесу Келли Старретом, нацелен на общее укрепление организма. Его книга "Стать гибким, словно леопард" вошла в списки бестселлеров изданий New York Times и Wall Street Journal. И это всего лишь несколько примеров. Существует широкий выбор литературы по фитнесу, а в интернете можно найти огромное количество программ упражнений, подходящих для тренировки координации и улучшения физической формы во всех возможных вариациях. Тот, кто хочет снова начать тренироваться, должен помнить одну вещь. Из-за сидячего образа жизни можно разучиться правильно двигаться. В определённых видах спорта неправильными движениями можно принести больше вреда, чем пользы, повысив тем самым риск получения травмы. Это относится как к скандинавской ходьбе, так и к катанию на лыжах, бегу или плаванию. Здесь помогут занятия с тренером или даже специальные уроки. Из практики доктора Штиплера. Даже при острой боли пациент должен продолжать двигаться особенно при грыже межпозвонкового диска, адаптированный активный образ жизни способствует благоприятному течению болезни. Только сидение и лежание усугубляют симптомы и боль.